Часть третья. «Да, кстати», — Барышев полез в карман, — «ключи». «Какие ключи?» «Те, что были у Марго. Вчера вечером прихватил на всякий случай. Один из них наверняка от дачи Тимофеевых. Заедем?» «Что, прямо сейчас?» «А чего время тянуть? Еще не вечер?» «Без хозяев?» «Да ладно тебе. Мы только глянем». Вдруг там что-нибудь интересное? Да с какой стати? Она прихватила с собой из квартиры только самое необходимое. Он поймал Серегин взгляд. Что ж, если ты так настаиваешь, то давай заедем. Все равно скоро съезд с кольца на Волоколамское шоссе, а Дедовск недалеко. Дачный поселок, в котором находился загородный дом Тимофеевых, они нашли быстро. Солнышко уже пригрело по-весеннему, но сезон для огородных работ еще не наступил, в поселке было тихо. Тем не менее, когда они оказались на крыльце, какой-то мужик в ватнике, держа наперевес охотничье ружье, окликнул. — Эй, мужики, вы сторож? — спросил Алексей. — Местный житель. Давайте двигайте отсюда. Повадились тут по дачам шарить. Все в порядке, милиция, барышев полез в карман за удостоверением. Эка, местный житель подошел, прислонил к перилам ружье, потянулся к корочкам. По поводу кражи, что ли? Как же, мы звонили? Дом тут недавно вскрыли. Нет, мы по другому поводу. В этом доме девушка с неделю жила. Интересная блондинка. «Если вы тут так внимательно вахту несете, так, наверное, поинтересовались, кто такая, а?» «А, вы про ту девку, что с Рыжей приезжала? Так это ж подружка!» «Вы с ней разговаривали?» «А чего с ней разговаривать?» «Спросил, кто такая, да и успокоился. Не чужая, своя, с разрешения хозяев проживала. Одна, Рыжая, иногда к ней заезжала» а мужчины никакого не было здесь. Мужика не, не видал. Как же так? Две молодые интересные девушки и одни. Ранней весной на даче. Не удивило тебя это? А кто их нынче разберет, молодежь? Которые работают, которые без дела болтаются. Вон, в крайнем доме два парня всю зиму жили. Может, они и по домам шастают, да за руку никто не поймал. — А молодыми девками я не интересуюсь. Возраст не тот, да и печень шалит. Мне бы не на бабу лечь, а на печь. Он хрюкнул от сдавленного смешка и сплюнул. Но мужика с ними точно не было, я бы заметил. Обхожу поселок каждый день. — Платят за это? — подмигнул Алексей. — Жертвуют на благотворительность. Люди здесь, они бедные, погляди, какие домики вояют. Это ж не ширпотреб, Архертектура, не домики, игрушки. Тимофеевская дача тоже была не из последних. Небольшая, но отделанная самыми модными и современными материалами. Отец Розы и в самом деле неплохо зарабатывал. Когда Барышев достал ключи, мужик в ватнике вытянул пачку примы из кармана, закурил, и потопал по поселку дальше. А один из ключей точно оказался от добротной, свежевыкрашенной подмаренной дуб двери. В доме было прохладно, но ну в углу террасы лежали ровненькие березовые поленья, а в большой комнате на нижнем этаже действительно оказался камин. Девушка, которая здесь жила с неделю, должно быть, рассчитывала еще вернуться. В комнате был беспорядок, на столе грязные тарелки и чашки женских вещей, видимо, принадлежавших Марго. Было немного, все они пахли ее духами. Барышев разочарованно сказал, «Да, ты был прав, ничего интересного, зря мы сюда приехали». «А что ты ожидал увидеть? Ну, пожила Марго здесь недельку, временно». Потом, наверное, подыскала новую квартиру, поехала вещи перевозить. А он как ждал, убийца. Может, и ждал. Леха, я ничего не понимаю. Кто говорит, что ее преследовали? Кто говорит, что нет? Если он за Марго следил, то почему не убил ее здесь, на даче? Тихое место, свидетелей нет. Она что, не соображала, что здесь ему будет проще это сделать? — Не знаю. Скорее всего, она ничего не соображала. Просто убегала. Ей было страшно. Ты что, не знаешь, что от страха человек вообще перестает что-либо соображать? Когда убили Лилию, она схватила первые попавшиеся под руку вещи и сбежала. — Да, зря мы сюда приехали, — повторил Серега. — Наверное. Алексей взял с кресла дамскую сумку. Не новую, но, видимо, дорогую, из натуральной кожи. Сумка была довольно вместительной, но какой-то олиповатой, с огромной пряжкой, с несколькими блестящими молниями. Машинально он отстегнул замочек и заглянул внутрь. Кроме старых билетиков, нескольких салфеток из Макдональдса Сломанного карандаша для губ и пары женских шпилек для волос в ней ничего не было. Алексей расстегнул молнию внутреннего отделения. Вытащил оттуда штук пять визиток. На всех было только одно – Виктория Воробьева, главный бухгалтер. И название фирмы с указанием рабочего телефона. Пошарив еще раз в кармашке, Алексей нашел единый проездной билет за май месяц прошлого года. «Серега, смотри!» «Ну и что?» «Билет. Старый. Так в мае Марго еще не жила в Москве. Этот единый ей был без надобности. А визитке все принадлежит убитой бухгалтерше». «Ну и что?» — повторил Барышев. «Это ее сумка. Воробьевой. А почему на этой даче? Либо эта Марго с ней ходила». Либо сама бухгалтерша сюда приезжала. — За каким, — спрашивается. И почему Марго должна ходить с сумкой Виктории Воробьевой? — Поносить взяла. Хорошая сумка из натуральной кожи. — Да, они же не были близкими подругами. С чего эта бухгалтерша будет дарить Марго свою старую сумку? — Не старую. Может, эта сумка Виктории просто надоела. Не выбрасывать же. Есть у меня одна мысль. Надо взять эту сумку с собой. А остальные вещи? Пусть хозяева дачи разбираются. Поедем домой, а? Домой? Ты можешь вместе со следователем отправиться к прокурору за ордером на обыск Лейкингской квартиры. Только пусть это будет без меня. В смысле обыск. Че так? Друг детства, да? Ему при мне неловко будет. У него комплекс собственной бездарности. А тут еще и в убийстве подозревают. Да и мне, если честно, не слишком комфортно. Ладно, не будем трогать твою нежную и чувствительную душу. С Лейкиным я дальше сам, о результате доложу. Вольно. И язва ты, Барышев подтолкнул друга к выходу. Но придется терпеть. Все цветы мне надоели. Что ж поделаешь? На них есть спрос. Авангардизм-то не каждый у себя в комнате повесит. Всякие там спиральки с пружинками. Мода модой, а душа душой. Ей чувствовать надо, а не пребывать в неведении и тоске. А вот пейзаж какой-нибудь, или, скажем, вазу с букетом, это запросто. И в спаленке, и в гостиной. Или знакомым подарить. Свадьба, опять же. Юбилей. Цветочкам самое место. «Думаете, не покупают у меня картины?» «Покупают. За последние полгода продал три сирени, одну березовую рощу, до да трех коней. В том смысле, что все три на одной картине. Так, мура. Пейзажики маленькие. Цена на них небольшая, но на хлебушек с маслом хватает. В том смысле, что хлебушек мне, а масло им, коням». Масляными красками картины-то пишу. А вы что думали? Расходный материал, будь он не ладен. Это я к тому, что коней-то одних продал, а сирене три. Сейчас опять же яблоки повесил на блюде. Присматривается народ. Чувствую, присматривается. Эх, был же когда-то и талант, а? Может, и сейчас есть. Вот гляжу на эту картину и думаю. Точно есть потому и цену заломил. Не берут. За такие деньги не берут. А мне не обидно. Она там не для денег висит, а для того, чтобы мне самому не замечать ни коней этих сытых, ни блюда с яблоками. Это мой отчет Всевышнему. Кто, значит, любовью отчитывается, кто житьем праведным, кто заслугами перед Отечеством, а я нежностью. Как увидел я ее, понял, напишу. Пить есть не буду, а напишу. Внутри вдруг как зазвенит что-то. И сладко, и пусто. Будто ничего там больше нет, только нежность эта. И все. И картинка-то вышла неброская. Это вам не блюдо с яблоками. И даже не сирень, хотя и против той ничего не имеют. Что красиво, то красиво. Но нежность, она другая. Она как лепестки у этих самых полевых гвоздик. Не розовые и не малиновые, рваные по краям, вплетенные в дрожащие сердечки странной луговой травы. Как там она называется, вроде кукушкины слезки. Пусть висит. А с сиренью пора заканчивать. Руку набил. Значит, души там уже не будет. А души не будет, не будет и радости. Мебелью оно в доме станет, а не картиной. А к чему? Самому же до чертиков мебель писать надоело.